Глава третья «Я так понимаю, что у вас, уважаемый Фарух, есть свое, отличное от всех мнение», произнес сидевший в кресле у камина и укрытый теплым пледом, с виду очень старый демон. «Уважаемый Шахрудан, как всегда, видит меня насквозь». Улыбнувшись краешком губ, ответил с почтением еще один присутствующий в комнате, больше напомняющий библиотеку, знакомый Андрею и его отряду «Демон». Именно он в свое время вызвал на дуэт парня, а до этого продемонстрировал настоящую силу духа. «Так что же мешало моему бывшему ученику высказать свое мнение на собрании, а не мучить старика наедине?» Иронично изогнул брови Шахрудан, прикрыв глаза. При этом он протянул руки к огню, словно пытаясь согреться, хотя в комнате было и так довольно тепло, если не сказать жарко, даже для демона. «Говорить истинно стадо слов столь же бессмысленно, как плевать в реку», — поморщился Фарух. «Вот как!» — безэмоционально прокомментировал старик, а после задумчиво добавил. «А может, в тебе опять говорит твоя гордость? Так ли ты мудр, что готов глав других племен обзывать ослами?» «Может, на собрании был всего один осел? «Может, и так», — спокойно согласился Фарух. «Вот только они, как не смогли понять и увидеть правду, так и не смогут. В своих вечных спорах и склоках они давно забыли истинный путь воина и вождя. О чем говорить, если только малая часть из них готова к сражению насмерть?» «Готовность умереть не делает тебя умнее», — философски произнес старик. «Наоборот». «Тот, кто готов пожертвовать своей жизнью, лишь глупец, не видящий своего истинного пути. Мёртвый уже никому и никогда не поможет, в отличие от живого». «Так значит, в этом причина вашей помощи отступникам?» — прищурившись, произнес Фарук. «Хотите, чтобы их глупые идеи насчет мира стали реальностью?» «Если ты а Вальдемаре, то нет. Я ему ничего не сообщал», — скупо улыбнулся старик как, впрочем, и кому бы то ни было. Скорее сделал вид, что не заметил того, как с одной очень любопытной эльфийкой почему-то решила выйти на связь с девчонкой из людского отряда, будучи внутри моего купола. «Так значит, это все таки были светлые эльфы», — удальдарённо кивнул самому себе, произнес Фарух. «А мне показалось, что этот отряд и есть те самые избранные темного эльфа». «Вальдамар, конечно же, сделал свою ставку», и, скорее всего, она как-то связана с этим отрядом людей. Но все же в этот раз их спас не он». Расслабленно откинулся на спинку кресла старик. «Ты лучше ответь. Почему сам не отправился на поединок? Хотя можешь не отвечать. А Шарт Гордас Джур уже давно мешал твоим планам. Решил избавиться от него?» «Я хотел его опозорить, а не убить», — хмыкнул в ответ Фарух. «Но, признаюсь, так даже лучше». Одним бесхребетным ослом меньше. «Ценой клятвы всего нашего народа?» С любопытством приоткрыл один глаз старик в сторону собеседника. «И после этого ты говоришь мне о мире с людьми?» «Сейчас уже ничто не в силах спасти людскую расу», безразлично пожал плечами Фарух. «Просто война бы затянулась на пару десятков лет и не более того». «Твоя цель, понятна, покивал головой старик. «Как ты там говорил?» Слишком много расплодилось на земле низших раз? Так кажется. Я это сказал больше двух сотен лет назад, недовольно поморщился фарух. Сейчас же ситуация стала еще хуже, особенно после того, как светлые и темные эльфы выросли в силе. А не боишься? Вдруг твой план приведет к тому, что пробудется от сна феи? Феи? удивился фарух, презрительно добавив. Для того, чтобы эти ленивые создания проснулись. «Нужно перебить больше половины всех жителей. Никто в здравом уме не поверит в подобный исход». «Уверен?» «А есть причины для сомнений?» «Драконы». «Что драконы? Сколько их там? Пара десятков?» «Не думаю, что больше. Будь по-другому, и уже сейчас по небу летали бы их стаи, а наши осады закончились бы катастрофой», — уверенно произнес Фарух. «Или же их создатель все же смог оградить свои земли от нашего внимания». — озабоченно покачал головой старик. «Эти два дракона слишком молоды, а значит, они новое поколение. Мне ли объяснять тебе, что это значит?» «Их уровень слишком мал, чтобы...» — начал было говорить Фарух, но тут же замолчал, и только через пару секунд словно озарённый новой догадкой воскликнул. «Подземелье под священным алтарем! «Ох, какой же ты иногда громкий!» — показательно поковырял пальцем в правом ухе старик. «Простите, учитель» забывшись фарух обратился к старшему по старинке так же как много лет назад когда еще действительно был учеником этого старца но «Ну, в общем мысль ты уловил верную с хитрицой в глазах продолжил старик довольной оговоркой фаруха вот только что теперь будешь делать сам остановивших их или... конечно или так и не услышав продолжение фразы закончил ее сам фарух глупо упускать такую возможность «Пока эти шустрые людишки устраняют моих врагов, я вмешиваться не буду». «Если ты не забыл, то Шарда убили явно не они». «Неважно», — резко добавил Фарух. «Может, опять кто появится, ну или сам Вальдемар явится спасать своих избранных. Мне без разницы. Главное — результат». «Если они отправились дальше, то их путь может оборвать совсем другая персона», — многозначительно посмотрел на собеседника старик. Альмарил! Сухо выплюнул это имя Фарух. Светлый эльф с кучей амбиций, а главное обладающий силой, и настроенный против нас. Хм. Не дать этому уроду забрать такой соблазнительный приз стало бы хорошей идеей. Но как? А зрель все так же бегает возле твоего племени? Отстраненно произнес слух старик. А, так вот в чем дело? Радостно выдохнул Фарух. А я-то думал, чего это одна из лучших воительниц. Да еще, и боевой лекарь решила вдруг уйти из племени щурсов и примкнуть ко мне. Так значит, все таки шпионка». «Может так, а может и нет», — уклончиво произнес старик. «Но думается мне, что если она случайно узнает тайную информацию насчет Альмарила, то сделает правильные выводы». «Неужели она до сих пор помнит о прошлом?» — удивился Фару. «Вот уж не думал, что она настолько мстительна». Когда месть идет рядом с твоей собственной целью, то это приносит двойное удовольствие, философски заявил старик. Цель? То есть она все же примкнула к отступникам. Я бы не стал называть отступниками тех, кто хочет мира. Глупцами, да. Наивными? Тоже верно. Но все же они хотят лучшего для своих детей, а не вечных войн. Уважаемый Шахрудан, «Вы сами знаете, что верить людям нельзя», — не очень уверенно произнес Фарух. «Верить нельзя и эльфам, но мы же с ними торгуем. Редко, но все же. Или ты думаешь, что если не станет людей, все расы забудут ссоры и обиды?» С осуждением посмотрел старик. «Не будет людей, значит, будут войны между остальными. И хорошо, если только между расами, а не внутри них. Но мы ведь оба понимаем» что дай волю главам племен, и все тут же закипит и забурлит в наших подземных владениях». «Простите, учитель, но я так и не могу понять, к чему вы клоните?» — растерянно спросил Фарух. «Предположим, только предположим», — задумчиво начал старик, «что если не все люди будут убиты, а, допустим, часть, причем немалая, выживет, и даже, допустим, мы заключим с ними мир, что произойдет дальше?» «Ясно что», — презрительно хмыкнул Фарух, — «они предадут нас». «Но что, если все расы будут этого ждать?» — хитро прищурился старик. «Что, если люди будут знать, что им не верят и ждут предательства, а все остальные затаятся в ожидании?» «Мир в ожидании войны», — задумчиво протянул Фарух. «В этом и заключается план Вальдемара». «Кто знает?» — пожал плечами старик, улыбнувшись многозначительно. «Кто знает?» Все может быть. Так же, как я могу и ошибаться. Все же я уже стар, глаза не те, а ум сбоит все чаще и сильнее». «Ага, как же», — фыркнул Фарух. «В эти сказки разве что наивный енец поверит». «Верить или нет, решать только тебе. Я лишь сказал то, что хотел, и не более того». Закрывая глаза, произнес старик жестом руки намекая фаруху что разговор окончен андрей как я предполагал наш полет долго не продлился конечно стаю диких драконов я не ожидал встретить но это сути не меняло было логичным предположить что так просто система не даст пересечь океан почему же я тогда не настоял на своем решении да все потому что во мне взыграла пресловутая авось авось пронесет Авось никого не встретим, авось все будет хорошо и нам повезет, к тому же, не исключал ей возможности своей ошибки в выводах, но все оказалось предсказуемо и в некоторых моментах опасно. Главное, что закончилось все хорошо, и это радовало. Теперь же нам предстояло путешествие к обелиску. Но в этот раз я уже смог убедить всех, что к моим словам стоит прислушаться. После фиаска с путешествием над океаном даже Ли не стало особо возражать против моего командования. Так что, дождавшись, когда стая диких драконов наконец свалит от нашего укрытия, мы полетели в сторону обелиска. Естественно, я понимал, что нам никто не даст достичь артефакта по воздуху. Если мы в свое время видели дикого дракона возле безопасной зоны, то, скорее всего, он обитал там не один. Значит, придется в конце пути пройтись пешком. Пока мы летели, я размышлял над тем, как достичь обелиска с минимальными трудностями. Конечно, было бы неплохо побить мобов и накопить денег, Но меня смущал факт убийства демонов, сомневаясь, что они оставят такое событие без последствий. Значит, будет преследование. Учитывая предателей, демонам, скорее всего, известны наши возможности. Отсюда вытекало, что они знали, что мы сможем перелететь через океан. все таки они, в отличие от нас, давно живут в этом мире, а значит, и с морскими монстрами знакомы, как и с дикими драконами. Что оставалось? Только телепорт и обелиск. Телепорт отметаем ибо если бы он у нас был, то мы бы уже свалили подальше». Оставался обелиск. К тому же, учитывая этого эльфа, что издевался в свое время надо мной и Ветой, то и о подземелье они тоже в курсе. Хм. Если они знали о подземелье и о выходе из него, то не будет ли логичным предположить возможное влияние на сам телепорт подземелья? Что, если меня закинуло черти куда, не по вине система а из-за эльфов? Однако любопытная мысль. Сопоставляя факты, сейчас я все больше склоняюсь к мысли о внешнем влиянии. Местные могли влиять на артефакты? Да. Могли их менять? Опять-таки да. Значит, могут повлиять и на выход из подземелья? А почему бы и нет? Если же добавить факт того, что я улетел на остров именно из того же подземелья, где встречался с эльфом, то все сходится. Возможно, он посчитал меня, Лизу и Дриаду слишком опасными для прямой драки, и потому решил избавиться от нас другим способом. Хм... Теперь я начинала опасаться за судьбу Лизы. Хотя с ней же дряда, а у той хватит сил разобраться с большинством проблем. Кстати, а тот ее клон, которого она выкинула здесь, он еще жив? Хотя нет, вряд ли. И слава богу. М да А вот тут всплывала еще одна проблема — Лиза. Мы все ближе и ближе к бастиону, а там встреча девушек неизбежна. Или же Лизу тоже закинула черти куда, и её нет в городе. Не то чтобы я на это сильно надеялся, но было бы неплохо. Как-то не хотелось мне ссориться с Ветой по такому щекотливому поводу. Может, все же признаться? Нет, слишком опасно. Трус ли я? Скорее всего. Я очень сильно хотел бы верить в то, что меня Вета простит, но рисковать не хотел. Пусть будет, как будет. Как говорится, узнаю, на чьей стороне удача и судьба. Часа через три лета мы достигли заранее отмеченной мною границы зоны вокруг обелиска. А дальше наше движение с одной стороны замедлилось, а с другой, наоборот, стало максимально быстрым. Все потому, что я активно применил способность Веты к иллюзиям, прокачанную у всех маскировку, ну и собственную иллюзию тоже. Принцип нашего движения был простым. вето создавала иллюзию отряда и отправляла вперед и в сторону на максимальной скорости. Мы Мобы устремлялись за обманкой, а мы уже под моей иллюзией и маскировкой спокойно шли себе дальше. Просто, банально, но эффективно, а главное — быстро. Задерживаться здесь нам явно не стоило. В итоге достигли мы обелиска в рекордные сроки. Всего два часа пути, и вот мы на месте. Когда же все оказались в безопасной зоне, у меня будто грузовик свалился с плеч, ведь моральное давление было велико. Впрочем, не только у меня вырос выдох облегчения. Остальные тоже не особо скрывали свои радости от мирной зоны. И может, мы бы сразу расположились на отдых, но Ли, Леха, Эльнара и драконы заметили наконец обелиск это только у меня светы он уже не вызывал никаких эмоций а вот на остальных его вид произвел серьезное впечатление было видно что ли и лёхи так и не терпятся задать свои вопросы вот только у нас их всего три а потому стоило хорошо подумать над формулировкой и темой конечно потом когда пройдем данж мы сможем еще раз задать три вопроса если приместимся ко второму известному мне обелиску вот только захотят ли ребята еще раз пройти данж Хороший вопрос без ответа. «Я так понимаю, что вам не терпится проверить обелиск?» — улыбнувшись, произнес я, подходя к столпившимся возле обелиска. «Как-то я его себе поэффектнее представляла», — протянула Ли, не сводя глаз с обелиска. «А тут самая обычная каменная глыба». «Для обычной глыбы она слишком ценная», — хмыкнул Леха. «Сейчас нам важно определиться, какие именно вопросы задать и как», — тяжело вздохнул я. Обычно обелиск вполне дружественен» и отвечает в полном объеме, но по факту вопроса. Как сейчас, не знаю, но не думаю, что произошли какие-либо изменения. Впрочем, на всякий случай нам нужно подготовить максимально конкретную формулировку вопроса без возможности подводных камней. Лично я предлагаю обсудить вопрос насчет ритуала демонов, который позволил отключить артефакты на настолько обширной площади. Второй вопрос. Можно посвятить светлой эльфийке, с которой общалась Бетта. А вот насчет третьего я пока даже не знаю, что предложить. Слишком список обширный. «Мне кажется, нам следует в первую очередь узнать о том, есть ли какой-нибудь способ лечить другие расы без их становления фамильярами. Без этого участия драконов в нашей войне обернется настоящей катастрофой», сказала Вета, рассматривая с задумчивым взглядом. «Ну и с вопросом насчет Эльфики я бы не спешила. Даже если мы узнаем, кто она и откуда, что это даст? Это не заставит ее помогать нам в открытую, даже наоборот. Она может посчитать наш вопрос оскорблением и больше не показываться». А вот и я бы еще узнала, нет ли в этом мире других мест наподобие того, где мы с Ветой так хорошо прокачались на нестандартных мобах. С другой стороны, если все таки нет, то такой вопрос мы потратим впустую. Лина секунду задумалась. Нет, лучше не стоит. А вот узнать насчет того, почему Андрея в прошлый раз отправили не туда, куда нужно, и как этому помешать, будет очень кстати. Я бы даже сказала, что в нашей ситуации этот вопрос обязателен». Насчет проблем с телепортом у меня, кажется, есть ответ. Я решил поделиться с ребятами своими предположениями, которые, как я думал, недалеки от истины. Даже если дело и в местных, проблема никуда не делась, пожала плечами Ли. Кто даст гарантию, что то же самое не произойдет и сейчас? Если мы идем в данж и планируем воспользоваться телепортом, то должны узнать, как оградить его от влияния извне. А то в этот раз мы ведь можем показаться и не возле орков, как Андрей в прошлый раз, а где похуже. К примеру, прямо посреди стаи диких драконов или в пасти того же Кракена. «Думаю, нам бы действительно не помешало уточнить этот момент», кивнула головой Вета. «Однако сформулировать вопрос нужно как-то по-другому. К примеру, как снять магию местных с любого артефакта или что-то вроде?» «Хм, насчёт метода снятия магии местных с наших артефактов — это хорошая мысль. Вот только с формулировкой придется изрядно помучиться», согласился я. «Так что, как первый вопрос, вполне подойдет. Хотя и тут есть подводные камни. Например, метод есть, но он нам окажется недоступен. Но в данном случае лучше не гадать, а знать. А вот насчет драконов — это вопрос бесполезный. Система вполне конкретно сообщила, что лечить их можно только банками. Какие еще есть предложения? Может, узнаем, что за еще одна волна? Не очень уверенно предложил Леха, но, увидев наше недоумение, дополнил. Ну, типа, если мы даже уничтожим армию местных, то придет кто-то более серьезный и всех грохнет. «Это то, о чем вам рассказал тот странный парень до того, как сюда отправить?» Задумчиво протянула Вета. «Мне бы, конечно, было бы интересно об этом узнать. Вот только волна — это ведь явно абстрактное название кого-то или чего-то. Вдруг система не поймет самого вопроса. А данных, чтобы как-то конкретизировать его, у нас нет». «А вот узнать о том парне тоже не помешало бы», — добавила Ли. «Кто он такой? Почему у него нет системы?» Действительно ли он дожил до нашего времени с прошлого заселения людьми? Или, может, никаких других заселений не было, и все это лишь выдумка системы? «И насчет драконов», — продолжила Вета. «Если мы не найдем способ, как решить проблему с их лечением, далеко не продвинемся. Драконы — свободолюбивый народ, и настановление фамильярами не согласятся. Может узнать, как драконам в самые короткие сроки изучить лечебную магию? Если другие расы это могут, то наверняка и драконы способны. Просто не знают об этом». «Даже если драконы изучат лечение, то что это даст?» — возразил я. «Одно или там два лечения их не спасет, если только они не научатся пить банки на лету. К тому же высока вероятность того, что мы просто получим ответ в стиле «Никак и точка!» Тратить же целых два вопроса на драконов — это неэффективно». «Думается мне, что знания о том, как стать свободным фамильяром, пригодятся нам», — вмешался Синар. «Многие из драконов-воинов согласятся стать фамильярами», если только не будет угрозы для свободы их. «А разве и не ты говорил мне, что становление фамильяром — настоящая глупость?» — вступила Лаэль в разговор. «Ведь оно означает вечную связь с человеком. Мы были изгоями в своем племени, и поэтому для нас с тобой покинуть дом скорее благо, чем наказание. Но что насчет остальных? Лично я не знаю никого, кто согласился бы навсегда бросить своих родных и любимых ради того, чтобы стать фамильяром. Свободный фамильяр или же нет...» В любом случае, драконы будут вынуждены подчиняться людям и оставаться с ними всю свою жизнь. Ни о каком равноправном договоре в таком случае и заикаться не следует. Не знаю, как ты, брат, но я бы не хотела такой судьбы для своего народа». «К тому же люди разные», — добавила в разговор Вета. «Конечно, многие наверняка будут относиться к драконам с уважением, однако ручаться за всех я не могу. В некоторых случаях такое сотрудничество вполне может закончиться настоящей трагедией». «И что делать?» Лея кинула всех здесь собравшихся с задумчивым взглядом. «Один вопрос об артефактах. Другой оставить на ритуал демонов, как и предлагал Андрей. Но третий... Что выбираем? Может, действительно узнать, нет ли в этом мире чего-то пострашнее демонов, как и предлагал Леша? «Я думаю, что Синар имел в виду другое», — возразил я, обдумав со всех сторон предложение дракона. «Имеется в виду, скорее всего, способ становления фамильяром без ограничения свободы. «Стать типа братом или сестрой. Ты об этом говорил, Синар?» «Такой вариант наиболее правильный», — кивнул согласно он. «Но забыла, сестра моя, что лучше быть живым фамильяром, чем мертвым свободным драконом. Если же мы узнаем способ, как разрушить контракт между фамильяром и человеком, то и вовсе решится всё просто». «Хм, нам нужен способ заключения временного контракта между фамильяром и человеком», — добавила тебя Леха. «Не решится». Лаэль возразила Синару. «Для этого способа наверняка понадобится согласие человека. А если он не захочет, что тогда? Драконы превратятся в рабов, вот что! И думаю, не просто так среди драконов столько веков ходили легенды о человеческой подлости. Если нам посчастливилось встретить хороших людей, это вовсе не означает, что всем нашим собратьям попадется хороший и, главное, честный напарник. Однако, если есть способ заключить договор на таких условиях, что и человек, и разумный будут на равных правах, Почему бы и нет? сказала вдруг Вета. Союз, при котором двое становятся сильнее, однако никто никому не подчиняется, и более того, каждый может разорвать его по собственному желанию в любой момент. Вовсе не такой договор, как у нас с Синаром или у Андрея с Эльнарой, что может быть расторгнут только в случае смерти. И все равно он звучит как-то не очень, протянула Лаэль неуверенно. Не волнуйся, подбодряюще улыбнулась Вета драконики. Мы с ведь входим в совет племен как представители воли драконов среди людей, помнишь? Мы не допустим заключения договора, при котором драконы могут стать рабами человеческой воли. Именно для того, чтобы избежать подобного исхода, данный вопрос и нужен. Но в таком случае, думаю, спросить можно», — кивнула головой драконика. «Спросить можно, но опять большой риск получить отрицательный ответ», — разрушил я их мечты. «К тому же я даже близко не представляю себе формулировку вопроса с таким количеством различных ограничений». Вряд ли эльфы хранили бы свой ритуал именно в такой форме, если бы был другой выбор. Наш ритуал самый правильный. Явно не совсем понимая, о чем речь, энергично поддержала меня Эльнара. Лучше сделать не выйдет. Так что, у нас тогда только два вопроса артефакты и ритуал? усмехнувшись, подвел итог Леха. Или рискнем насчет драконов. По правде сказать, я даже не знаю. Однако, раз существует два способа становления фамильяром, то может быть и больше. «А ты и сам-то что думаешь? Рисковать?» Вета повернулась в мою сторону. «Или же все таки выбрать вопрос, ответ на который мы точно получим?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но, возможно, стоит рискнуть. Все же, проблемы с драконами нужно решать рано или поздно. А так хоть точно будем знать о наличии или отсутствии вариантов». «Поддерживаю», — согласилась со мной Ли. «Как вариант, можно спросить у системы обо всех возможных вариантах становления фамильяром, а не перечислять ей условия, которые нас интересуют. «Там уже посмотрим, подходит нам что-то или нет». «В общем, думаю, решили», — констатировала Вета. «Теперь нужно подумать над формулировкой, и уверена, лучше моего парня с этим никто не справится». Вета посмотрела в мою сторону и ослепительно улыбнулась. «Кажется, кто-то решил перекинуть на меня всю мозговую работу». «Не выйдет», — улыбнулся я такой простой хитрости. «Думать будем вместе». Сильного желания на лицах отряда, естественно, не было, что неудивительно. Все же подбирать правильные варианты вопроса — дело нудное и скучное. Придумываем более-менее нормальную формулировку, а после всей толпой ищем подводные камни. Но это еще не конец. Мало найти, нужно еще и правильно исправить. Да так, чтобы не родить новых ошибок. В итоге три часа обсуждений, споров и предложений привели нас к адекватному результату, который устроил всех. Теперь дело за Лёхой и Ли. Решили, что два вопроса задает Ли, а потом один Леха, Остальные же просто стояли рядом и ждали результата. Мне же было интересно. Ответы услышим только мы или фамильяры тоже? Как оказалось, драконы и Эльнара ничего не услышали и не ощутили. Так что пришлось нам еще и пересказывать им ответы системы. В чем-то радостные, а в чем-то не очень. Насчет ритуалов система пояснила все очень подробно. И я бы даже сказал наглядно. Вот что значит правильно сформулированный вопрос. Хотя, если подумать, то мы могли в итоге и сами догадаться. Все же все исходные факты у нас были на руках, просто мы думали не с той стороны. Мы-то считали, что пленные нужны на столбах ради того, чтобы получать энергию, а после переводить ее в какой-то магический импульс. Но все оказалось ровно наоборот. Демоны сначала формировали магический импульс в метаграммах, а потом отправляли его через тела пленных, тем самым усиливая его стократно. Другими словами, люди являются идеальными усилителями магии. Так и в блокировке сигналов опять-таки участвовали люди в качестве усилков. Для того, чтобы окружить один город полем антисвязи, нужно всего 50 игроков на столбах, и все. И да, влияние идет не через всех одновременно, а по очереди, так, чтобы давать постоянный поток энергии на всю необходимую область. В случае Жегерана использовали около тысячи пленных, тем самым накрыв всю зону наглухо, да еще и дополнительно отключив любые артефакты. Как? А вот это уже совсем другой вопрос. И очень хорошо, что мы решили задать вторым именно его. Все же совет Ли пришёлся как нельзя кстати. Ответ на него как раз очень хорошо ложился дополнением к ритуалам. Для начала нужно понять, что такое есть артефакт в данном мире. Это устройство с кристаллом маны и узором, исполняющего магического контура. При активации мана подается в контур, и артефакт срабатывает так, как в нем записано. Вот только если постоянно пускать резкие магические волны малой частоты, то узор получает помехи и перестает выполнять свою функцию. Именно поэтому внутри города работали наши артефакты, так как стены защищали от этого излучения. И по этой же причине артефакты, которые применялись за стеной, также срабатывали. Излучение просто не успевало на них подействовать. Естественной защитой от подобного является экранирование узора. Вот только для начала нужно понять, от чего его защищать но да это уже не столь важно главное мы узнали принцип а там дальше разберемся и дошли мы до этого когда получили ответ на вопрос ли то есть узнали каким образом местные влияли на артефакты в том числе и портал данжа излучением высокочастотным магическим излучением только если в случае ритуала это излучение било по площади то в нашем варианте шел целенаправленный пучок излучения в конкретной точке магического узора другими словами Кто-то в данный момент моего перемещения из данжа воздействовал на артефакт телепорта. Избежать этого легко и одновременно сложно. Нужно найти артефакт и защитить его от влияния. Уверен, что данж, так же, как и амулет связи Веты с драконами, имел функцию самовосстановления. На последний вопрос, увы, но мы не получили нормальной информации. Вопрос оказался поставлен слишком расплывчато. Я бы сказал, что хитрая задумка Ли с двумя частями в одном вопросе с треском провалилась. Но я этому был даже рад. Теперь Ли перестанет умничать и считает, что она обдурит систему. А то так возгордилась после полученного ответа об артефактах, что еще чуть-чуть и засверкает. Теперь же сидит на месте и обиженно сопит. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Впрочем, совсем уж бесполезным вопрос не оказался. Все же на первую часть мы получили полноценный ответ. Вот только он оказался не таким уж и полезным и радостным. Ибо формулировку... Настройки фамильяра задаются при создании генетического кода всего вида, и после изменить их невозможно, можно понять по-разному. С одной стороны, становится понятно, что все расы, которые могут стать фамильярами, были созданы. А с другой — неясно, какие именно настройки задал создатель в драконах. Только полное подчинение, или же он оставил некоторые лазейки для свободы выбора. М да Хочешь не хочешь, но придется посещать еще один обелиск и уточнять. Хотя, по правде сказать, мы теперь точно знали о чем спрашивать. Но это только если мы отправимся к еще одному обелиску. Все же, кроме меня и Синара, никто не испытывал особого желания лезть в очередное подземелье. Даже Ильнара и та была против брожения под землей. Закрыв вопросы с обелиском, мы решили устроить небольшой привал, а только потом отправиться в данж. Все же драконам и Ильнаре жизненно необходимо подкрепиться перед дорогой, да и Феник Веты тоже голодным сражаться не может. Так что отправились мы в путь только через два часа. Я бы хотел побыстрее, так как опасался погони. Но все откинули прочь мои опасения, мол, это мирная зона, и здесь на нас никто не нападет. И это, конечно, верно, но ведь сам Данш таким не является. Если один раз мы уже встретили эльфа в подземелье, то что помешает ему еще раз нас встретить, но уже не одному, а с друзьями? Если бы я был на его месте, то так и сделал бы. Главное место выбрать правильное. «А это либо одна из комнат с боссами, либо переход между этажами данжа. Ладно. поживем, увидим, что там к чему».